Глава пятая «Васенька, светик ты мой ненаглядный!» — говорила Софья Алексеевна, обнимая и горячо целуя князя Василия. «Желанный ты мой! Сколько трудов ты безмерных понес для меня, драгоценного здравия своего не жалеючи!» Обнимала царевна, возвратившегося из второго крымского похода, своего первого друга и оберегателя князя Голицына неустанно обнимала его, целовала и в очи, и в лоб, и в уста, но как-то порывисты и суетливы были эти ласки, и не было в них того, что так ясно сказывалось и без слов, без всякого напуска в прежних ее ласках. Прошел год, как князь уехал победительствовать над огорянами в Крым, добывать себе лавровых венков и вечной благодарности от Отечества. Год этот прошел небеследный для женского сердца. Крепко кручинилась царевна, проводив своего друга в опасный путь, много пролила слез на ночное изголовье, страстно молилась о его спасении, обходя богомольем пешком окрестные монастыри, но время — лучший и верный врач. Мало-помалу слезы становились менее обильными, Резкая боль в сердце сменилась тупою и тихой грустью, а жаркие молитвы все чаще и чаще обрывались думами и вопросами другого рода. Образ князя бледнел и чаще вставал из-за него другой образ, более красивый, бьющий жизнью и энергией, манивший долгими наслаждениями. И вот прежняя рознь в характерах и взглядах, забытая было в первое время разлуки с князем, выдвигалось определеннее и отодвигало прежнее счастье, хоть и вечно милое, в безвозвратное прошедшее. Молодое, еще не изжившее сердце не может довольствоваться пережевыванием канувшего в вечность, оно жадно пользуется настоящим, неудержимо стремясь все вперед все дальше и дальше. А тут еще разрослись и окрепли иные стремления, не совсем ладившиеся с прежними, и эти-то стремления поддерживались, а может быть и подсказывались новым образом. И вот незаметно для самой себя царевна постепенно отшатывалась от прошедшего и отдавалась новому чувству. Частые, Неизбежные отношения царевны и дьяка, видного шокловитого, невольно породили между ними короткость, перешедшую в тесную связь их общих интересов и материальной потребности жизни. От нового сближения побледнел образ князя как дорогого для сердца, но не побледнел этот образ как человека необходимого, человека думы, человека, опоры ее общественного положения да и не без борьбы совершилась перемена в чувствах царевны. Часто описывая крымскому другу все новости дня и величая его нежными словами, она упрекала себя за измену, маскировала, пыталась обманывать сама себя, но упреки и раскаяния скоро могут убить окончательно отлетающую жизнь, но не вдохнуть. В таком положении застал молодую женщину приезд бывшего любимца. «Ах, касатик ты мой дорогой! Сколько натерпелась я без тебя! Стосковалась как!» Продолжала царевна, а между тем внутри ее шептала. «Как переменился он! Где белизна и атласность облика? Загорелость, черствость, шероховатость? Глаза какие-то стали отсветшие, а вон и складки появились у глаз и у рта, совсем обрюск. «Дорогая моя», — отвечал на ласковые речи князь, внимательно всматриваясь из-под полуопущенных глаз в самую глубь души любимой женщины, «спасибо тебе за ласку, да за память, не забывала ты меня цидулами. «И что ты, Васенька, денно и нощно молила Пресвятую Матерь Божию за здравие твое», за одоление огоря накоянных но верно молитвы твои милая царевна не дошли до господа.